Александр Бобров, древнейший вирус. Целую неделю наш крейсер «Синквейнто Исиэте» простоял в герметичном доке, переоснащаясь для дальнего рейса. За это время на него успели навесить уйму дополнительных топливных баков, а экипаж пропил все отпускные. Когда капитан Моралес, вернувшись от дамы сердцу, которой пропадал всю неделю, увидел свою посудину, его чуть не хватил удар. Вместо элегантной боевой машины, только недавно прошедшей покраску, перед ним предстал раздувшийся уродец со шрамами от лазерной сварки и волдырями отсеков надстроенного оборудования. На счастье, в этот тяжелый для моего друга и командира момент мимо проходил я – Утешающий похлоп в плечу его, окаменевшее от возмущения тело, я взял четырех ребят, выдал им палаши и проследовал в здании администрации порта. Обратно я принес подписанное адмиралом Балакришнаном обещание вернуть нашему корыту после окончания рейда прежний вид и, кроме того, покрыть его зеркальным напылением. Таким образом, когда Моралес получал полетные данные, его лицо снова было безмятежно, чего я и добивался. Вновь оно исказилось гримасой гнева лишь месяц спустя. Тогда Синкуэнто и Сьета возвращался после успешной разведки. Мы нашли две новые планеты и множество метеоритных скоплений, за которыми можно было хоть сейчас посылать добывающие вершины. Ничто не предвещало неприятностей, и мы предвкушали еще целую неделю отдыха, пока нашему крейсеру будут снова наводить лоск. И тут взревела главная корабельная сирена. Я, как требовал боевую ста, бросился к десантным капсулам, занял место командира и принялся считать своих бойцов. Не явились только несколько столопов, от долгого безделия, растерявших последние остатки мозгов и позабывших, для чего их вообще бесплатно катают по галактике на нашем комфортабельном лайнере. Сержант педантично записал их имена в блокнот и спросил, что нам делать дальше. Чтобы самому получить на это ответ, я связался с мостиком. И как раз в этот момент смолкла сирена, и в наступившей тишине послушался крик Моралеса, страшно ругающегося по-испански. Я, воспользовавшись моментом, выучил новые иностранные слова. Потом прозвучал отбой тревоги, и я, разгустив десант, направился на мостик, сгорая от любопытства. «Кто включил тревогу?» – попрошал наш капитан. «Питкин, это ты включил тревогу. Тумблер стоит в твоем отсеке». «Мой тумблер опломбирован, застенчиво ответила Питкин, начальник локационной службы. «Извольте проверить». «А вот и проверю», – не унимался Моралес. «Привет, Боб», – бросил он, проходим у меня к навигационному отсеку. «Твоя десантная группа в норматив не уложилась. Потом поговорим». Он ушел в сопровождении всей свиты, а я подошел к приборным доскам, около которых остался дежурный офицер и принялся их изучать. На наспех приваренный поверх стойки дополнительной панели с табличкой «Локатор апп маяков сверхрадиуса» светилась надпись «Маяк 3028». Тревога включена, координаты переданы в навигационный компьютер. Для получения более подробной информации нажмите клавишу. Я ткнул пальцем в клавишу и понял, что меня разыграли. На индикаторе появилась фраза «Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту». «Вам требуется отдельное приглашение для того, чтобы в случае тревоги, вызванной вашим же проклятым устройством, явиться на мостик?» – спросил Моралес у гражданского, неизвестно откуда взявшегося на корабле. «По крайней мере, я его не встречал на протяжении всего рейса». Когда Моралес начинает конструировать сложные фразы «Добра не жди». «Да!» – сказала это чудо в белом халате. «Я подумал, что сейчас халат неминуемо окрасится кровью, но на этот раз Моралес сдержался». «Чего?» – недоверчиво спросил он. «Действительно требуется?» <как> «Нет, что вы...» <как> «Дело в том, понимаете, э, я как раз занимался анализом сигнала. Из всей нашей исследовательской группы только я специализируюсь на добавленном телеметрическом оборудовании и, в частности, на аварийных маяках». «Значит, их у нас таких целая группа», – подумалось мне. не Иначе как в одном из приваренных к обшивке баков их и поселили. «Почему включилась тревога?» – продолжал допрос капитан. Датчики обнаружили работающий аварийный маяк. В радиусе действия нашего корабля потерпел аварию «Чушь!» У моего крейсера есть предусмотренные конструкции датчики аварийного сигнала. Первыми получили бы сигнал я или дежурный. Ваши датчики стандартные. Я до сих пор не жаловался. Наши датчики особо чувствительны. И, что самое главное, капитан, они распознают маяки старых кораблей. Сигнал, который мы поймали, принадлежит одному из первых кораблей-колонистов. Он стартовал с Земли никак не меньше двух сотен лет назад. Мы молчали, наверное, минуту, потом Моралес сказал. Вы говорили, что маяк находится в действии крейсера. Сколько это по расстоянию? Дня четыре полета. Четыре дня? Ладно, сообщите навигационные координаты. Мы меняем курс. Одну капсулу, ту, которой работала пушка, я оставил в воздухе. Не хватит людей, пробормотал сержант, и слушав мой приказ. Нам предстоит много тяжелой работы там, внизу. Для меня прикрытие из воздуха важнее, бросил я. Да, конечно. Опять же заберут тела. Какие тела, не понял я. Наши дела, если высадка сорвется. Нечего сказать, весельчак у меня, сержант. Лоб только что его шутки не всегда бывают поняты. Я заметил, как сидевшие впереди нас бойцы озадаченно переклинулись. На случай, если высадка сорвется, сказал я гробовым голосом, есть распоряжение забрать только твой обезображенный труп. Мой? Почему не понял, сержант? Чтобы всласть поглубиться над ним на корабле. Мои бойцы расхватались. Смех у них вышел немного нервный, но это уже был большой прогресс по сравнению с стыдным переглядованием. Капсулей капсуле, донесся из динамика подозрительный голос Моралеса. Что у вас там за веселье? Боб, прекрати поясничать. Не то я сейчас свою группу обратно отзову к чертям собачьим. Никто не смеялся, ответил я. Это, наверное, атмосферные помехи. Когда мы вышли на посадочный след, проследовали по нему до корабля, забрались на броню и вскрыли ее, то не смог бы смеяться при всем желании. Первые найденные нами ссовшиеся скелеты мы выносили наружу и раскладывали на грунте. Потом пробрались чуть глубже и поняли, что это напрасный труд. Экипаж погибшего корабля, если и был меньше нашего, то не намного. Нам бы потребовался не один день, чтобы извлечь все останки и похоронить их. «Что будем делать дальше?» – спросил я у Моралеса. «Ничего. Ходите, смотрите, передавайте видеоданные». Проверьте безопасность по периметру и безопасность двигательной установки. Да, еще это, найдите доступ в рубку и ничего не трогайте. Я спускаю исследовательскую группу, как только ты дал о полной безопасности объекта. Жду. Легко сказать. Мне, наверное, еще долго будет сниться, как я в ореоле мертвенно-бледного света прожектора, бьющего из-за спины, пробираюсь по темным норам корабельных проходов, Заглядываю в пещеры, забитых предметами подсобок, склепок, кают. Даже учитывая специфику моей профессии, я никогда не видел столько трупов одновременно. Сзади в шеренге кто-то зашептал. Я не могу. Я правда не могу. Вы слышите меня? Я не хочу здесь оставаться. Мы уходим все дальше, а это не кончается. Вы слышите? Мы никогда не вернемся. Только истерик мне здесь не хватало. Истерик вооруженных людей, идущих за моей спиной. вывести его назад, скомандовал я. Еще одна такая выходка, и мы все пойдем по отдельности. Но прежде вы сдадите оружие, чтобы не перестрелять друг дружку ненаруком. Наконец мы нашли машинное отделение. Некоторые системы еще работали, но двигательную установка, представлявшая для нас наибольшую опасность, была заглушена. Датчики гермокостюма показывали нормальный радиационный фон, Я доложил о готовности принять ученых, а сам направился вдоль по работающим линиям. Они вели куда-то на противоположную сторону корабля, где мы еще не были. Здесь трупов стало так много, что иногда приходилось разгребать их завалы, чтобы пробраться дальше. Они легко разламывались на куски. Мне сообщили, что ученые прибыли и что мне следует вернуться, чтобы встретить их. Но мне вдруг стало совсем не до них. Я понял, что схожу с ума. Из глубин этого чудовищного корабля мертвецов до меня явственно донесся звонкий смех. Толстая переборка из прозрачного материала отгораживала от нас освещенный отсек, посреди которого сидел голый человек и смеялся. Я подошел к переборке вплотную и визуально изучил помещение. Там стояли машины неизвестного мне предназначения с массивными узлами, несколько причудливо изогнутых кресел и широкий стол, на котором было смонтировано еще несколько устройств. На стенах висели закрытые полки. Похоже, здесь была какая-то лаборатория. Человек перестал смеяться, встал и подошел ко мне, оперевшись тонкими руками, разделявшую нас переборку. Я отступил назад и немного приподнял свой карабин на случай, если он знает способ открыть переборку, чтобы броситься на нас. Однако бросаться на нас он не собирался, даже если бы ему мог открыть переборку. Он просто стоял и глядел на нас долгим тяжелым взглядом. Взглядом, в котором не было ничего человеческого, ну и ничего звериного тоже. Я подумал, что вот так же на меня будет смотреть Бог на страшном суде. Это продолжалось, наверное, минуту или две, на протяжении которого человек из мертвого корабля даже ни разу не моргнул. Я обернулся и обвел взглядом своих ребят. Ну что, уставились? Вскрывайте отсек. Этот живой, только вот не пойму, почему экспонат, мы и потащим на корабль в подарок капитану Моралесу. Если хоть волосок упадет с его головы в процессе захвата и транспортировки, виновный будет отдан под трибунал. Ломать его ребра я тоже запрещаю. Дополняйте. «В корабле случилась эпидемия», – сказал один из наших так долго прятавшихся в начале похода ученых. «Вероятно, вы можете себе представить, что означает появление смертоносного вируса в герметичном объеме космического корабля, не оборудованного современными системами молекулярной очистки». «Я мог это себе представить, я это видел. Это выглядело, как горы человеческих трупов, именно так». «Капитан корабля совершил посадку идеальной. Портовые системы, включая компьютеры, ничуть не пострадали», — продолжал ученый. «Впрочем, я допускаю, что корабль сел под управлением компьютера, в то время как капитаны-пилоты были уже мертвы. Как бы то ни было, у нас имеется очень много увлекательнейшего материала для изучения. Так много, что проанализировать его полностью будет возможно лишь по возвращении в порт приписки». Наши ученые были умными людьми и заранее ограждали себя от излишней работы. Сейчас же мы займемся наиболее удивительным из того, что нам удалось извлечь с из этого корабля – единственным уцелевшим членом экипажа. У меня есть вопрос, сказал Моралес. Этот человек может представлять опасность для нас? Абсолютно исключено, заверил его человек в халате. С микробиологической точки зрения мы проверили его сразу же еще на планете. Он настолько чист, что у него будут серьезные проблемы с иммунитетом, когда он окажется в условиях планетарной атмосферы. Если же вы опасаетесь злого умысла с его стороны, то, думается мне, он под надежной охраной ваших солдат. Ученый кивнул в мою сторону. Я воспользовался уделенным вниманием и чуть приподнял лок локоть с подлокотника. Вопрос. Насколько он разумен? Когда моя группа захватывала его, он вел себя очень странно. Он лишился рассудка там на корабле. Я так полагаю. «Многие из нас лишились бы рассудка, будучи запертыми в крохотной каютке в окружении сотен мертвецов», — улыбнулся мне ученый. «Но с ним все в порядке». Мы бегло проверили его рефлексы и можем с уверенностью сказать, что он абсолютно нормален. Как может быть нормален человек, ни разу не видевший ни одного другого живого человека за всю свою жизнь? Дело в том, что он появился на свет в единственном аппарате искусственного созревания на корабле уже после того, как экипаж полностью погиб. Если верить регистрационным записям в бортовых компьютерах, это произошло более двухсот лет назад. «Боб, ущипни меня!» – попросил Моралес, когда мы после брифинга зашли в капитанскую каюту. Я не стал его щипать, а вместо этого прошел к буфету, достал бутылку скотча и налил ему полный стакан. Потом подумал и налил себе половину. Чтобы шарики не заехали за ролики в подобных этой экстренных ситуациях, их требуется тщательно промывать. Он сказал, что этому малышу больше двухсот лет, спросил Моралис, возвращая мне мигом опустевший стакан. Его взгляд сейчас удивительно походил на взгляд того, о ком он спрашивал. Я наполнил его стакан снова. Видишь ли? Я и сам сбит с толку и меньше твоего. Но против фактов не попрёшь. Системы корабля все отметили четко. И время его рождения, и работу генераторов кислорода, и единственных воздушных фильтров на корабле, установленных в инкубационной камере. И перенаправление полного жизнеобеспечения на отсек, где мы его нашли, вероятно, выполнены кем-то из последних оставшихся живых. А еще эти системы на протяжении двух веков регулярно отмечали пребывание живого человека на корабле. Я понимаю, что в это невозможно поверить, но это не вопрос веры. Это реальные факты. Но он выглядит, как будто ему только что исполнилось 18 лет. Он же совсем еще юноша на вид. Ну, положим, даже не на 18. У меня в 18 лет было уже значительно больше шрамов. Он выглядит именно так, как мог бы выглядеть человек, который родился в пробирке, вырос в пробирке и жил в пробирке, но вот только почему-то не состарился в пробирке и не умер в этой пробирке, а так и продолжает быть. Почему? Ты у меня спрашиваешь, капитан. командиры командира десантной группы? У тебя на борту целая шайка ученых. Спроси у них. «Эй!» – окликнул я человека в белом халате. «Ты что здесь делаешь?» Человек стоял, свесив голову и прислонившись к решетчатой двери оружейки. Когда я подошел к нему и приподнял за подбородок, он лишь тихо застонал. «Начинается!» – подумал я. «Вы когда-нибудь видели, как паникует командир десантной группы корабля?» «Паникует он следующим образом». Сначала он видит перед собой ученого, который ведет себя так, словно объелся крысиного яда. Потом он вспоминает, что это тот самый ученый, который занимается изучением единственного уцелевшего после страшной эпидемии, унесшей сотни человеческих жизней. Потом он ставит под сомнение заверение этого ученого, что выживший не заразен. Потом он догадывается, что перед ним ходячий труп из-за своей беспечности, заразившийся от подопытного... Потом он осознает, что и сам уже, наверное, успел как следует надышаться микробами. Потом он вспоминает, что кроме него теперь уже, считай, списанному в утиль на кораблю есть еще уйма народу, которых можно попытаться спасти. Потом он достает переговорное устройство и по возможности тихим и спокойным голосом объявляет общекорабельные тревогу. Вот так он паникует. А паниковать он не должен. Потому что в после объявления тревоги ученый утремляется, берет его за, вот, за отворот Питера и говорит: Я все понял, офицер. Я понял, почему он не состарился. Нет, со мной все в порядке, спасибо. Нет, я не заразил. В вашем, э, в обычном понимании. Но это не важно. Важно только то, что я понял. Пойдемте скорее со мной, я вам все покажу, да? Отмените скорее тревогу, не до сюда все сбегутся. что же, сволочь небритая, мне экипаж пугаешь?» – набросился на меня Моралис. Ответом ему было ледяное молчание. И поскольку Моралис хорошо знал меня и мои повадки, он понял, что все далеко не так просто и весело, как ему кажется. «Я... я попробую задать вопрос по-другому», – сказал он, осекшись. «Что стряслось?» «Рассказывай мне, ты можешь довериться Богу». «Именно поэтому я и пришел сюда». Но для начала я хочу напомнить тебе, что мы с тобой опаздываем на обед. Нет, нет, у меня ничего срочного. Мне даже будет удобнее рассказать тебе все в спокойной обстановке за обедом. Ты меня пугаешь. Не беспокойся. Волноваться не неиздечно. Пойдем в кают компанию, там я все расскажу тебе. В кают компании горел приглашенный свет и было как всегда уютно. Капитан погрузил ложку в чесночную поклепку и выжидающе уставился на меня. Ты кушай, сказал я ему, а я тем временем начну рассказывать. Моралес положил ложку в рот, обжегся, выругался и стал слушать мой рассказ. Я тут поболтал с нашими учеными. Скажу тебе, они вовсе не такие простачки, какими кажутся. Тебе, наверное, когда ты получал Балакришна на полетное задание, так ничего и не рассказали толком? Да, похоже на то. Мне соизволили сообщить лишь, что в рамках программы исследования дальнего космоса нам на шею повесят целую научную лабораторию. Вроде как запланированные измерения, в которых в свою очередь заинтересованы вооруженные силы и все такое. Что же это было на самом деле? На самом деле было то, что мы видели. Система глубинной пелингации пространства несколько лет назад засекли в этом секторе странный сигнал, который был лишь незначительно сильнее фона и который постоянно пропадал, так как был на грани чувствительности приборов. Но который, судя по своему характеру, имел искусственное происхождение. Потом он надолго пропал вовсе, но вот не так давно появился снова. То ли за это время приборы стали более чувствительными, то ли дистанция до источника сигнала уменьшилась, то ли дежурный по установке сподобился помыть уши или чем они там принимают сообщения, но сигнал уже стал почти понятен. Это был аварийный маяк. Надо сказать, что это теперь аварийные маяки стали достаточно лаконичными, типа «борт такой-то терпит аварию, все, бросайте, прилетайте и разберитесь». А раньше, когда высылать помощь было гораздо труднее, и поспевала она значительно медленнее, маяки четко говорили примерно следующее. «Борт такой-то, терпит аварию, на борту не осталось живых людей, можете не торопиться, хотя, впрочем, нет, осталась одна собака, только она подохнет от голода, прежде чем вы доберетесь, потому что собачьих консервов на складе почти что уже не осталось, все сожрала тварь». Так как в нашем случае маяк пищал... На борту остались живые люди. Жизненное обеспечение заканчивается через два года. Если поторопитесь, успеете. Жизненного обеспечения не хватило на 200 лет. Тут мне не верится. А давай проведем эксперимент. Я вот сейчас возьму с собой вот нож и вилку и пройдусь с ними. По кораблю прирезу всех наших до последнего человека. Спойму, что после этого у меня припасов пать не то, что на два, на четыре века безбедной жизни. Нет, лучше не надо, поспешил остановить меня Моралис. заметно нервничал, и я понимал от чего. Это была вполне безобидной из моего обычного репертуара, но вот мой взгляд, после того, что я узнал, наверняка был достаточно безумным, чтобы это могло испугать даже такого старого волка, как наш капитан. Так значит, мы летели именно на этот сигнал? Именно! Курс для нас проложили именно с таким расчетом, чтобы Синкуэнта и Сиета прочесала весь сектор, откуда пришел сигнал, и даже с теми маломощными пеленгаторами, что она могла взять на борт, нашла источник. «Но это все не важно. Это все пролог. Хочу услышать эпилог? Выдержишь?» «Постараюсь». Моралис отодвинул недоеденную похлебку и принялся забирскать. Ему явно кусок не лез, не лез в горло. «Эпилог таков». Мы залезли на корабль, выковырили оттуда молодого человека, узнали, сколько ему на самом деле лет, сильно удивились, но так уже и не поняли. Так? «Так и что». А то, что когда этого молодого человека самым тщательным образом обследовали перед погрузкой на крейсе, только не говори, что мы занесли с ним ту самую заразу, что скосила тот корабль. «Боишься?» хм. Я вот тоже этого испугался. От того и устроил аврал. Зря, конечно. Потому что нам уже ничего не поможет. Моралис нахмурился, взялся за нож и начал пилить им бифштекс. «Жестковат», прокомментировал я. Продолжай, только и смог выдавить сквозь зубы Моралес. Так вот, значит, его обследовали обследователи не нашли ничего. Ни вирусов и ни никаких признаков старения. Феномен? Угу. Угу. Феномен. А сегодня утром, когда его обследовали еще раз, эти признаки уже нашли. Признаки старения. Парадокс? Он начал стариться. Точно. Эти ребята в халатах говорят, что проживет он еще лет 50-70, если не будет увлекаться спиртным женщинами. И что все это значит? Мы тут некоторое время назад обсуждали вирусы. Как они скашивают целые экипажи, как они передаются от человека к человеку, невидимые, незаметные, до сих пор плохо изученные науку. Капитан, ты когда-нибудь задумывался, чего человек стареет и умирает? Почему он не может оставаться вечно юным? Что за зловещие силы со временем превращают его в дряхлую развалину, а потом сводят в могилу? что -то я тебя не пойму. Тут ты заводишь разговор про одно, то вдруг меняешь на ходу тему, и тут уже говоришь про совсем другое. Как твое самочувствие, Боб? Спасибо. <как> тут я не меняю тему. Я хочу, чтобы ты сам понял. Вспомни, этот малыш выжил только потому, что был изолирован от всех прочих людей в герметичном отсеке. И подумай также, что по большому счету он никогда не знал матери. Он был помещен в инкубатор на самой ранней стадии развития. Если ты помнишь курс истории в Летной Академии, то на Земле был такой период, как раз два века назад, когда все увлекались искусственным оплодотворением, выращиванием, скармливанием и воспитанием. Видишь ли, он никогда не дышал одним воздухом с другим человеком, и он не старился пока, пока мы не поместили его на корабль пока мы не заразили его вирусом. Не тем вирусом, что выкосил экипаж на его корабле, гораздо более коварным вирусом. Древнейшим вирусом на Земле, вирусом старости. Вирусом постепенного износа, вирусом, обрекающим нас, вечных, по своей природе, на неминуемую смерть через четко отмеренный его неумолимой природой промежуток времени». Вирусом, которым пропитан весь наш мир, который мать передает ребенку, вскармливая его грудью, который вместе с запахами распускающихся почек несет в себе свежий весенний ветерок, который в нашем теле и в мясе, которые мы едим. Моралис уронил вилку, а затем нож.